Телекинез и мозг. Если телекинез не удается даже согласовать с известными силами природы, то как мы можем надеяться в будущем обуздать его? Одну из подсказок к ответу на этот вопрос можно найти в эпизоде «Звездного пути» под названием «Кто оплакивает Адоная?» В этом эпизоде экипаж Энтерпрайза встречается с необычной расой разумных существ. Эти существа напоминают греческих богов и способны силой мысли проделывать фантастические вещи. Поначалу кажется, что люди и правда столкнулись с олимпийцами, но со временем выясняется, что это вовсе не боги. А обычные существа, способные мысленно контролировать центральную энергетическую станцию, которая затем выполняет их желания и проделывает те самые фантастические вещи. Уничтожив центральную энергостанцию, экипаж энтерпрайза вырывается из-под власти этих существ. Нет противоречия законам природы в том, что в будущем люди научатся тренировать свои скрытые способности и в результате мысленно управлять чувствительным электронным устройством, которое даст им почти божественные возможности. Телекинез с использованием радио или компьютерного усилителя – возможность вполне реальная. Примитивным устройством для телекинеза можно считать даже электроэнцефалограф, Видя на экране ЭЭГ аппарата рисунок собственной мозговой деятельности, человек может постепенно научиться грубо, но вполне сознательно контролировать этот рисунок при помощи так называемой биологической обратной связи. Поскольку чертежей мозга не существует и никто не может сказать, какой нейрон управляет какой мышцей, пациент должен непременно и активно участвовать в освоении техники такого контроля при помощи компьютера. Со временем человек научается по требованию изображать на экране прибора определенный тип волнового рисунка. Полученное изображение можно направить в компьютер, который, согласно заложенной программе, будет распознавать тип волнового рисунка а затем выполнять соответствующую ему конкретную команду. К примеру, включать какой-то прибор или запускать двигатель. Другими словами, человек может просто, подумав определенным образом, получить на ЭЭГ-экране определенный рисунок мозговой деятельности и запустить тем самым компьютер или движок. К примеру, таким образом полностью парализованный человек мог бы управлять своим креслом исключительно при помощи мыслей. Или, если окажется, что человек способен получить на экране 26 надежно распознаваемых рисунков, он вполне возможно сможет печатать латиницей одним только усилием воли. Конечно, это очень грубый метод передачи мыслей. Кроме того, требуется немало времени – чтобы средствами биологической обратной связи научить человека управлять волновым рисунком собственного мозга. Работы Нильса Бирбаумера из Университета Тюбингена в Германии безусловно приблизили тот момент, когда человек научится печатать силой мысли. Бирбаумер использовал биологическую обратную связь, чтобы помочь людям, частично парализованным, в результате повреждения нервной системы. Он сумел научить таких людей менять волновой рисунок работы мозга и таким способом печатать на экране компьютера простые предложения. Обезьянам вживляли в мозг электроды и при помощи биологической обратной связи учили в некоторой степени контролировать свои мысли. После этого обезьяны могли при помощи мыслей управлять рукой-манипулятором через интернет. В университете Эмори в Атланте провели еще более показательную серию экспериментов. Непосредственно в мозг парализованному в результате инсульта человеку внедрили стеклянную бусину, соединенную с компьютером тонким проводком. При помощи определенных мыслей парализованный человек мог посылать сигналы в компьютер И двигать по экрану курсор после некоторой практики и тренировок с использованием биологической обратной связи пострадавший от инсульта научился сознательно управлять курсором в принципе управляя курсором на экране человек может записывать мысли включать приборы водить виртуальные машины играть в видеоигры и тому подобное нейробиолог из университета Брауна Джон Донахью, сделал возможно самый важный шаг в создании системы взаимодействия мозга с машиной. Он сконструировал аппарат под названием BrainGate, позволяющий парализованному человеку производить поразительное количество физических действий, используя одну только силу мысли. Донахью испытывал свое устройство на четырех пациентах. Двое из них страдали от травмы спинного мозга, третий перенес инсульт, а четвертый был парализован в результате амиотрофического латерального склероза или болезни Лу той самой болезни, от которой страдает космолог Стивен Хокинг. Один из пациентов Донохью, 25-летний Мэтью Нейгл, полностью парализованный ниже шеи, сумел всего за день освоить совершенно новые для него навыки работы с компьютеризированной системой. Теперь он может переключать каналы телевизора, регулировать звук, сжимать и разжимать ладонь искусственной руки, рисовать грубый круг, управлять компьютерным курсором, играть в видеоигры, и даже читать электронную почту. Летом 2006 года этот человек появился на обложке журнала Nature и произвел в научном сообществе настоящую сенсацию. Сердце прибора – крохотный кремниевый чип размером всего 4 мм, снабженный сотней крохотных электродов. Этот чип помещают сверху непосредственно на ту часть мозга, который управляет двигательной активностью. Он наполовину проникает в кору мозга, толщина которой составляет около 2 мм. От чипа сигнал по золотым проводкам поступает на усилитель размером примерно с ящичек для сигар, а затем передается в компьютер размером примерно с посудомоечную машину. Там сигнал проходит обработку, при помощи специального программного обеспечения, способного распознать некоторые рисунки мозговой деятельности и перевести их в механические движения. В предыдущих экспериментах, где пациенты читали собственную ЭЭГ с экрана, процесс освоения биологической обратной связи был медленным и утомительным. Но если приспособить в помощь пациенту компьютер, умеющий распознавать рисунки мыслей, процесс обучения значительно ускорится. На первом занятии Нейгла попросили мысленно представить движение рукой вправо и влево, сгибание запястья, сжимание и разжимание руки в кулак. Донахью с радостью увидел, что когда Нейгл представляет себе движение рук и пальцев, В его мозге действительно срабатывают разные нейроны. Мои ощущения были просто невероятны. Ведь можно было видеть, как клетки мозга изменяют свою активность. Тогда я понял, что это все может развиваться, что такая технология действительно будет работать. Вспоминает он. У Донна есть личная причина для страстного интереса такому экзотическому виду взаимодействия мозг-машина. Ребенком он провел некоторое время в инвалидном кресле из-за болезненного дегенеративного заболевания, так что он на собственном опыте знает, каково это потерять возможность двигаться и стать совершенно беспомощным. У Донахью большие планы. Он рассчитывает сделать систему BrainGate необходимым инструментом врачей. С развитием компьютерной техники, его аппарат, который в настоящее время напоминает по размерам посудомоечную машину, может стать портативным, возможно, когда-нибудь его даже можно будет носить на себе. От неуклюжих проводов также можно будет избавиться, если обеспечить чип беспроводной связью с внешним миром. Понятно, что таким образом можно задействовать и другие зоны мозга. Так что новые системы – дело времени. Ученые уже составили карту коры в верхней части головного мозга. Если графически изобразить у нас на макушке руки, ноги, голову и тело в тех местах, нейроны которых управляют движением соответствующих органов, получится что-то вроде гомункулуса или маленького человечка. Человечек этот выглядит странно и пальцы, лицо и язык, но сморщенное туловище. По всей видимости, можно поместить кремниевые чипы на разные части поверхности мозга, чтобы задействовать таким образом соответствующие этим участкам органы и конечности и заставить их работать от силы мысли. В принципе, таким образом можно воспроизвести любые движения, которые способны производить человеческое тело. В будущем можно представить себе парализованного человека в специальном доме, разработанном для телекинетического управления. Хозяин сможет мысленно управлять системой кондиционирования, телевизором и всевозможными электрическими устройствами. Еще дальше в будущем можно представить себе человеческое тело, заключенное в специальный экзоскелет который позволит парализованному пользоваться полной свободой движений. Теоретически, такой экзоскелет мог бы дать владельцу силу, превосходящую возможности обычного человека, и превратить его в бионическое существо, способное усилием мысли управлять громадной механической мощью своих сверхконечностей. Итак, Управление компьютером при помощи сознания уже не представляется невозможным. Но означает ли это, что когда-нибудь мы сможем двигать предметы, поднимать их в воздух и манипулировать ими при помощи исключительно мысленного усилия? Один из возможных путей к этому – покрыть стены слоем сверхпроводника при комнатной температуре Считая, конечно, что такое устройство когда-нибудь появится. После этого, если мы нашпигуем обычные домашние предметы крошечными электромагнитами, то сможем заставить их летать над полом за счет эффекта Мейснера, как мы видели в главе 1. Если этими электромагнитами будет управлять компьютер, а компьютером наш мозг, то мы получим возможность поднимать предметы в воздух мысленным усилием. Подумав о чем-то определенном, мы активируем компьютер, который затем включит в нужном месте электромагниты и заставит предмет левитировать. Внешнему наблюдателю такая демонстрация, способность поднимать предметы в воздух силой мысли, показалась бы волшебством.